Через четверть часа все было устроено. Сверток помещен в сейф, один ключ от которого директор-распорядитель вручил Стиву. Чемодан отправлен склярком в гостиницу Совой. Она находилась поблизости на Странде. В ней обычно останавливались босс и его приближенные. А Стив, уточнив по телефону время встречи с профессором Шарком, и, выпив чашечку кофе в кабинете директора, уже катил в директорском Кадиллаке к северной окраине Лондона, где на к е н т е ш т а у н р о а д невдалеке от кладбища Хайгей, жил профессор Шарк. Путь до к е н т е ш т а у н р о а д по запруженным машинами улицам центра и района Эстон занял около 40 минут. Ровно в полдень перед с т е в о м распахнулась дверь приземистого одноэтажного каменного домика, который стоял в глубине запущенного сада и тоже выглядел довольно запущенным. Дверь открыла женщина неопределенного возраста в розовом свитере и клетчатом переднике, вероятно экономка профессора. У нее было длинное лошадиное лицо, утиный нос и испуганные глаза. Рыжеватые волосы были стянуты в тугой узел на затылке. От этого лицо ее казалось еще длиннее. «Мистер Роулинг!» — осведомилась она, окинув Стива недоверчивым взглядом. «Профессор ждет вас. Пройдите!» Полутемным коридором, заставленным книжными шкафами, она провела Стива в обширный, мрачноватый кабинет, стены которого занимались стеллажи с книгами. а по углам стояли длинные рулоны карт. Из-за массивного письменного стола, заваленного книгами, картами и рукописями, навстречу Стиву поднялся высокий худощавый человек в темно-малиновом бархатном халате. Внешность этого человека в точности соответствовала описанию Цезаря. Смуглое, прокаленное ветрами и солнцем лицо, с большим горбатым носом, напоминающим клюв хищной птицы, острый, выступающий вперед подбородок, плотно сжатые тонкие губы, которые, казалось, навсегда застыли в презрительной усмешке над всем окружающим, большой шишковатый, совершенно лысый череп и глубоко посаженные глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. «Прошу садиться, мистер Роулин», сказал человек за столом, не протягивая стилу руки. «Я профессор Шарк. Времени у нас с вами не больше часа». «Превосходно!» — отозвался Стив. «Час более чем достаточно. Я вас слушаю». «Нет, это я должен выслушать вас!» — резко возразил Шарк, запахивая на груди халат. «Мое предложение господину Фигуран Кайну досконально известно. Добавлять мне нечего. Слово за вами, слово и договор». «Я не уполномочен заключать договор. — спокойно сказал Стив. — Мы сможем только обсудить условия. Решать будет совет директоров, но... Полагал, что ваш босс пришлет ответственного представителя фирмы. Презрительно прервал шар. — И не ошиблись, — кивнул Стив. — Но фирма хочет иметь определенные гарантии. Ведь денег на ваши исследования потребуется немало. Я называл Фигуран Кайну ориентировочную сумму на ближайшие 3-4 года. 200 миллионов? Без какой-либо отдачи за эти годы? По-вашему, это так просто? Я не привык считать деньги, когда речь идет о подобном открытии. О возможности открытия, уточнил Стив. А если ничего не выйдет? А если ничего не найдем? Молодой человек, вы имеете хоть какое-нибудь представление о геолитическом строении дна океанов? В объеме популярных пересказов. к о т о р ы й иногда вижу и в иллюстрированных журналах. Кроме того, читал некоторые ваши статьи». «Ага», — поднял палец Шарк. «И критические возражения ваших оппонентов», — спокойно докончил с к и в «Этого дурня Джексона или Вернуэла?» — Шарк ударил рукой по столу. «Что они понимают?» «Не только. Еще Мадея и Осборна. Болтуны!» Ни один из них не занимался серьезно проблемой океанических кимберлитов. Он явно был слишком вспыльчив для гения. Поэтому с т и в предпочел промолчать. «Хотите посмотреть спросил Шарк после короткой паузы. «Кого?» «Никого, а что?» «Кимберлиты, разумеется». «Тихоокеанские кимберлиты, молодой человек». «Цезарь Фигуранкаин видел и н е т конечно. Их никто не видел, кроме меня». «Давайте посмотрю». Стиву показалось, что Шарк вдруг заколебался. Он встал из-за стола, сделал несколько шагов и остановился. Потом, словно решившись, подошел к к н и ж н ы м полкам и начал там копаться. Один из стеллажей бесшумно повернулся вместе с книгами, открыв вмурованный в стену сейф. Шарк мельком взглянул на Стива и принялся крутить диск на дверце сейфа, набирая шифр. Потом повернул металлическую рукоятку, и сейф открылся. Стиву с его места не было видно содержимое сейфа. Шарк шарил в глубине довольно долго, прежде чем извлек несколько картонных коробок. Прикрыв сейф, он возвратился к столу и поставил коробки перед Стивом. В коробках лежали невзрачные на вид камни, темно-серые и черные, некоторые с зеленоватым отливом. «Это они», — сказал Шарк. почти с благоговением. Кимберлиты? Он поднял палец со дна Тихого океана. А алмазы? Только микроскопические, мельчайшие осколки. Их можно увидеть в микроскоп. Но их много, гораздо больше, чем в африканских кимберлитах. А крупные? Тоже должны быть, но в этих образцах не попались. В статьях вы упоминали об алмазах. Еще бы! Важно было сформулировать теорию, застолбить мой приоритет. Идиоты, которые стали возражать, помогли мне. Я один отстаиваю эту идею, остальные возражают или предпочитают пока помалкивать. А доказательства, вот они. Он коснулся одного из камней. И само открытие будет моим, и только моим. «Откуда они?» – спросил Стив, взяв в руки тяжелый, жирновато повлескивающий камень. Шарк насмешливо фыркнул. «Не воображайте, что скажу вам сейчас. Если договоримся, снарядите корабль с соответствующим оборудованием, и я поведу его сам. Найдем алмазоносные трубки, тогда узнаете. Тогда все узнают». «Я полагаю», — сказал Стив, «что фирма не будет заинтересована во г л а з к е открытия, если оно состоится. Во всяком случае, в течение какого-то времени, может быть даже длительного, «Это меня не интересует», – прервал Шарк. «Но имейте в виду, что сохранить такое открытие в тайне долго не удастся. Кимберлитовых трубок на дне океанов множество, гораздо больше, чем на континентах. Вероятно, все содержат алмазы». «А вы не предлагали организовать подобный поиск кимберлитов алмазному синдикату?» «Предлагал, но они сейчас меньше всего заинтересованы в расширении добычи». Им важно сохранить цены на мировом рынке. Приток большого количества новых камней с океанических месторождений может обесценить алмазы. Алмазную корпорацию это совсем не устраивает. Алмаз уже основательно упал в цене после того, как его начали синтезировать. «Вы так полагаете?» – насмешливо скривился Шарф. «Синтезируют пока главным образом технические алмазы». А цены на природные ювелирные не только не упали но идут вверх вы думаете найти на дне много ювелирных алмазов я найду то что там есть резко сказал шар до сих пор никто не держал в руках океанических алмазов вы говорите что знакомы с моей теорией вот перед вами ее первые реальные доказательства а дальше надо искать найти крупное месторождения под пятикилометровые толще воды в е ч н о м мраке океанических глубин будет нелегко, и еще труднее организовать промышленную добычу. Но ни минуты не сомневаюсь, что деньги, настойчивость и время гарантируют успех предприятия. Деньги ваши, настойчивость моя. А что касается потребного времени, то оно будет зависеть как от первого, так и от второго. Вполне вероятно, что сумма, которую вы называли в начале разговора, окажется недостаточной. 200 миллионов? Да. Одна скважина глубоководного бурения, которая ведет Гломар Челленджер, обходится около миллиона долларов. А они не ищут кемберлитов. Они просто сверлят дырки породах дна. Как вы предполагаете организовать поиск? А уж это, извините, моя забота. Для начала потребуется специально оборудованное судно. водоизмещением 10-15 тысяч тонн. Можно купить обычный океанский лайнер и переоборудовать. Понадобятся особые автономные батискафы или что-нибудь в этом роде. Кстати, ваш босс упоминал о каких-то блюдцах, способных погружаться на 4-5 километров. «Блюдца — Блюдцах? — невольно вырвалось у Стива. — Да. А что вас так удивило? Или они еще в проекте? — В проекте? — Стив стиснул зубы. «Конечно, проект. Значит, Цезарь все-таки разболтал кое-что этому типу». Мысль настолько поразила Стива, что он перестал понимать, о чем говорит Шарк. Понадобилось несколько секунд, чтобы сосредоточиться и снова ухватить нить. Шарк говорил теперь о постройке глубоководных баз под особыми защитными колпаками, о создании глубоководных скафандров, подобных космическим. о термоядерной электростанции на дне, о секретных подводных рудниках, которые начнут разработку кимберлитовых трубок, залегающих в породах океанического дна. «Что еще там может оказаться, кроме алмазов?» — спросил Стив, когда профессор наконец умолв. «Еще?» — Шарк прикрыл глаза. «Все что угодно, начиная от нефти и кончая золотом и редкими металлами». Вы когда-нибудь задумывались, насколько изучена наша планета последней четверти д в века? Наверное, не задумывались. Тогда слушайте, для наглядности я воспользуюсь аналогией. Возьмем большой арбуз. Мы не знаем, созрел он или нет, и только догадываемся, что под плотной зеленой коркой он таит кое-что интересное и ценное для нас. Но мы еще никогда не видели. и не пробовали на вкус его сочной, сладкой мякоти. И мы решили обследовать арбуз. Для начала стали давить его в ладони, услышали какой-то скрип. Мы догадались, что внутри под зеленой коркой есть нечто иное, отличное по свойству. И мы принялись подгонять математические модели, чтобы объяснить скрип. Это нынешняя геофизика. которая уже придумала немало разных гипотез по поводу того что должно находиться в недрах планеты потом мы начали покалывать наш арбуз иголкой чуть чуть встыкая острье в зеленую кожуру мы основательно искололи одну третью п о в е р х н о с т и и гораздо хуже две остальные трети но все эти уколы вдоль миллиметра глубиной не открыли нам ничего кроме плотной зеленой корки это результаты бурения Средняя глубина скважин несколько километров, самые глубокие приближаются к 10 километрам. Их единицы, а радиус нашего арбуза планеты превышает 6300 километров. Все, что мы до сих пор открыли и добыли, дары самого верхнего слоя зеленой корки нашего арбуза. Мы еще понятия не имеем о сладкой красной мякоти, которая заключена внутри, о черных зернах. которых секрет вечного возрождения нашего арбуза. Одним словом, мы перед великим неведомым. н е д р о планеты, как и тысячелетия назад, остаются для человека. Терра инкогнито. Но изучение метеоритов попытался возразить Стив. Шарк пренебрежительно махнул рукой. Метеориты — область недоказанных гипотез. Кстати, по одной из них они — пепел погибших планет. Пепел, понимаете? Они исходный строительный материал. Но главное в том, что метеориты – это слепки минералов, образовавшиеся очень давно и миллиарды лет, сохраняющие свою застывшую неизменность. А в недрах Земли, там, на глубине, шарк топнул ногой, кипит непрекращающаяся работа. Там в условиях невообразимых давлений и температур кристаллизуются новые минералы. Возникают неведомые горные породы. Оттуда идут лавы вулканов, пары и газы. Доносятся удары землетрясений. Доходят волны всевозможных излучений. Гигантский поток тепла. В самых наружных слоях литосферы все это вместе взятое явилось причиной образования тех месторождений, полезных ископаемых, до которых человек сумел добраться. и богатство которых дали человечеству все, чем оно сейчас владеет. Глубже, за порогом нынешнего знания, начинается великое неведомое. Перед ним даже писатели-фантасты бессильны. Там на глубине возможно все, от космического холода до звездных температур, от плотно упакованных атомов металлизированных газов с деформированными электронными оболочками до природного термоядерного котла. запрограммированного и отрегулированного на миллиарды лет самой природой или каким-то высшим разумом. Стив почувствовал легкое головокружение и счел необходимым уточнить. «Хотите сказать, профессор, что мы с вами живем на природной термоядерной бомбе замедленного действия? Я не исключаю подобной возможности», — холодно заключил Шарк. «Хотя прямых доказательств у меня пока нет». Может быть, через несколько лет появятся и они. Значит, косвенные все-таки существуют? Пожалуй, в Тихом океане. Но это особый разговор, а мы с вами уклонились от темы. К тому же, время, которым я сейчас располагаю, почти исчерпано. Итак, ваш единственный реальный аргумент, профессор, — эти камни. Стив указал на картонные коробки с кимберлитами. Неужели вам мало? «Я доложу о результатах нашей встречи главе фирмы и совету директоров», — сказал Стив, поднимаясь. «Не даю сейчас никаких конкретных обещаний, но предполагаю, что фирмы или один из ее филиалов заинтересуется вашим предложением. Ответ вы получите в течение месяца». «Каким способом?» «Я категорически возражаю против корреспонденции открытым текстом, а развлекаться шифрованием у меня нет времени». «Ответом явится чек на часть требуемой вами суммы. Затем вам придется приехать для оформления договора». «Куда?» – нахмурился Шарк. «Пока не знаю. Может быть, в Нью-Йорк или на один из а т о л о в в Тихом океане. Или куда-нибудь еще. Это решит Цезарь Фигуран Кайн». Шарк нахмурился еще сильнее, но ничего не сказал. Стив поклонился, и Шарк ответил ему молчаливым поклоном. Они расстались, так и не подав друг другу руки. Экономка в розовом свитере и клетчатом переднике молча проводила Стива до калитки сада. В ее взгляде по-прежнему таился испуг. Садясь в шикарный директорский кадиллак, Стив успел заметить, что женщина не ушла и наблюдает за ним приоткрытую калитку. Только вернувшись вечером к себе в Совой, после несколько затянувшейся встречи с директором-распорядителем лондонского банка, сначала в его кабинете, потом в ресторане отеля «Амбассадор», Стив вспомнил про сверток, оставленный в сейфе банка, странный ночной разговор в тунисском аэропорту и дядю Хоакина, который должен был разыскать его в Лондоне, пока дядя х а к и н не отзывался. Стив на всякий случай позвонил вниз портье. Нет, никакой корреспонденции для него не было, и никто его не спрашивал. Это было странно. Стив не допускал мысли, чтобы мафия, избравшая его своим посредником, могла потерять след. Может, кому-то пришло в голову подарить ему д р а г о ц е н н о с т ь Стив опять подумал о Цезаре. Впрочем, и это казалось почти невероятным. Что же теперь предпринять? Дела в Лондоне закончены. Дальнейшая задержка не входила в план. Можно, конечно, бросив в очередной раз вызов судьбе, побродить в эти вечерние часы по извилистым улочкам Соха, где притоны развлечений служили излюбленным местом встреч для всякого сброда. Стив покосился на уже приготовленную кровать, манившую белизной на крахмаленых н простыней. За последние двое суток спал он всего несколько часов в самолете. Нет, определенно, н а ч н а я прогулка-посоха сейчас не для него. Испытывая некую долю вины перед неведомым д я г и й Хоакином, Стив решил все отложить до завтра. Он быстро разделся, нырнул в постель и уже через минуту спал крепким сном хорошо потрудившегося человека с чистой душой и спокойной совестью. Утро не принесло ничего нового. Позавтракав у себя в номере, Стив позвонил в лондонское агентство Панам. Приятный женский голос сообщил ему, что ближайший рейс на Рио вечером. Самолет Панам летит через Рабат и прибудет в Рио-де-Жанейро завтра в 8 утра по местному времени. Если господину это неудобно, Панам может предложить. Нет, с к и в а это вполне устраивало. Он заказал билет на вечерний рейс. День предстоял свободный, и Стив решил провести время до ленча в Национальной галерее. Не столько ради поклонения шедеврам живописи и скульптуры, хранящимся там, сколько для того, чтобы поразмыслить в тишине на досуге.